Встречи на морских дорогах. 30-е Крестника, 7146 года от Сотворения Мира. 10 мая 1637 года от Рождества Христова. Азовское море близ Керченского пролива. Сразу после выхода в море караван из кораблей османской постройки попытался принять вид обычный для таких флотилий. Боевые каторги впереди и сзади купеческие суда посередине. Опыт вождения крупных по недавним меркам кораблей у атаманов и рулевых был небольшой, а к тамане должен был подойти караван, в принадлежности которого османскому флоту ни у кого не должно было возникнуть сомнения. Если уж прием атаки под чужим флагом работает так успешно, то грех не воспользоваться им еще раз, пока враги не распознали эту хитрость. До Керченского пролива намеревались идти на парусах, ветер дул почти попутный. Далее, в связи с необходимостью поворота, собирались переходить на весельную тягу. Благо, грибцов хватало. Приток людей из Малой Руси не стихал, а нарастал, захлестывая неосвоенные земли. Испуганная высокой вероятностью голода зимой, запорожцы перебрасывали часть избыточного населения донцам. Здесь возможность прокормить пришельцев была еще более скромной. Их старались сбагрить на юг, поселяя новоприбывших в бывших адыгских селах, с расчетом на то, что пришельцы соберут урожай, выращенный не ими. Аркадий давно объяснил Ивану значение слова «геноцид», и они оба были согласны, что такая политика далека от христианских ценностей, на которых якобы строилось новое государство. Но придумать, как можно спасти от голодной смерти переселенцев по-другому, никто не смог приходилось жить по принципу своя рубашка ближе к телу. А не свои оказались ни в то время, ни в том месте, типа не повезло им бедолагам. Доплыть до тамани в этот раз было не суждено. Еще до прохождения пролива вперед смотрящий, заметил по курсу корабли. Аркадий и Иван, шедшие впереди на флагманской каторге, порадовались дополнительному заработку, подумали, что это очередной караван, идущий на помощь осажденному темрюку, радость оказалась преждевременной. Это были струги из эскадры, блокировавшей с моря Тамань. С максимальной скоростью и вопреки планам. А за ними шли каторги, наверняка не казацкие, и в огромном количестве. Уж потом выяснилось, сколько османских кораблей вышло в море. При соотношении судов меньше, чем два к одному, Днем казакам пришлось бы в бою туго. Артиллерия на галерах была куда более мощной. Стрелять топчи умели не намного хуже. До ночи, когда появился бы хоть какой-то шанс, было еще очень далеко. Пришлось из кадри каторжного спасаться бегством. Позже при разборе полетов выяснилось, что увлекшись ложными атаками на тамань, командовавший каторжный забыл об осторожности. Его подчиненные перестали внимательно следить за морем и чуть было за это жестоко не поплатились. Османский флот заметили в последнюю минуту. С тругом чудом удалось уйти из-под тамани, благодаря нераспорядительности капудан паши и усталости грибцов Катаржан. Их авангард, каторг в 20, вцепился в хвост казацкой эскадры, пытаясь не отстать от донцов, и им наверняка на короткое время это удалось. Большая часть флота, посланного Мурадом, естественно, далеко отстала, так как нормальные галеры без помощи ветра соревноваться в скорости со стругами и чайками обычно не могли. Васюринский, имевший богатейший опыт разбоев на море, за что ему и доверили командование галерной частью флота, послал самого остроглазого Джуру при бинокле, на мачту, предупредив на всякий случай, что за любое повреждение драгоценного прибора он ответит головой. Узнав, что враги в азарте погони разделились, Иван решил атаковать неприятельский авангард. И в этот раз не стал отказываться от возможности, пользуясь чужим флагом, поближе подойти к врагу для неожиданного нанесения ему максимального ущерба. «Не по-лыцарски это, конечно, Аркадий, совсем не по -лыцарски. Так и не против же лыцарей, они к нам людоловствовать лезут» поэтому и с ними можно не церемониться, давить гадов любым доступным способом. Кто б спорил, только не я. Да уж, ты-то точно против такого безобразия возражать не будешь. Испохабились вы там в своем времени. Надо же бросить на нетронутый город сатанинскую бомбу, которая его с жителями сожжет. И ведь даже то, что уцелеет в руки, нельзя брать. «Все людишки, все барахло, к чертям под хвост!» Аркадий хмыкнул. Про себя, конечно, не вслух. Он понимал, чем возмущается знаменитый Куренной. Уничтожить целый город, не ограбив предварительно, было с его точки зрения как бы не греховно. Другое дело взять и пограбить. Тогда вредных людишек можно и под нож пустить, и все недограбленное спалить как, например, делали это казаки во многих захваченных ими городах. Да и в Азове, с жителями которого у них были старые счеты, с жителями не церемонились, резали, невзирая на пол и возраст. В Темрюке, по крайней мере, старались захватывать людей в плен. Хотя не всех и выборочно. В караванах невольников, отправленных на Дон, стариков Аркадий не видел. Иван поговорил с Джурой. Тот слез с верхушки мачты, но не смог уточнить расстояние, отделяющее эскадру Васюринского от стругов, авангарда Османского флота, его основной части. Непедагогично обозвав паренька самым неприличным образом, он забрал у него бинокль и полез на мачту сам. Пробыл на верхотуре Васюринский недолго, но спустился оттуда довольным. «Передовой отряд у Осман сильно опередил основную часть. Думаю, мы сможем здорово их потрепать, а то и уничтожить». Даже без применения новых ракет, которых осталось меньше десятка». «Пугательные вроде бы подвезли?» — вопросом напомнил Ивану Аркадий. «Подвезли. Только, боюсь, толку от них при таком числе вражеских кораблей будет меньше, чем обычно. Ну да, бог не выдаст, свинья не съест». Иван скомандовал перестроить эскадру, отведя купеческие суда назад. Они заметно тормозили общий ход, уступая грибным кораблям в скорости. В бою такое замедление могло стать роковым. При этом казачьи каторги существенно изменили направление движения с Вест-Норд-Вест на вест зюид после чего Васюринский приказал снять с весел всех хороших стрелков и абордажников, отправив на грибную палубу прежде всего молодежь. Услышав последнее распоряжение, Аркадий поинтересовался — «А почему ты не дублировал приказ и на другие корабли?» Иван ухмыльнулся. «Волчья у него все-таки улыбочка. Невольно заподозришь. Там тоже не несмышленыши командуют. Сами сообразят». Аркадий присмотрелся к галере, которая шла вслед за ними. И действительно, на ее палубе тоже произошло шевеление, явно связанное с перемещением людей на грибную палубу. Обратил попаданец внимание и на изменение ритма барабана, определявшего частоту грибков. Он, несомненно, участился. Следовательно, должна была возрасти и скорость казачьего флота. Аркадий глянул на движение соседней каторги. Брызг из-под весел, пены у носа определенно стало больше. «Черт, не помню, какие корабли назывались пенителями моря. Кажись, чайная клипера. Наши галеры создают при передвижении брызг как бы не побольше, чем они. Ходили бы они при этом еще с такой же скоростью. И голландец Хренов заложил натуральные лоханки с соотношением длины к ширине судна 3,5 к 1. Хочу ли я влезать в судостроение, есть ли у меня на это время не играет роли. Есть такое русское слово «надо». Легкий утренний бриз утих совсем, волны были на море символическими, Сражаться предстояло, передвигаясь на мускульной тяге, что для казаков было очень выгодно. Вымотанные греблей от самого Стамбула грибцы осман, как их ни стигай и не пугай, выдать максимальную скорость не могли. Их противники же только недавно вышли из бухты, успели разогреться, но до утомления им было далеко. Аркадий благоразумно не лез с советами к Ивану, осознавая, что в сражениях грибных флотов некомпетентен. Но до боя было явно еще далеко. Беседу, посчитал попаданец, завязать можно. Попробуешь занять параллельный туркам курс и неожиданно угробить экипажи сразу многих вражеских кораблей. Параллельно не получится, они кучей идут, причем растянуты скорее вширь по строю, чем в длину. Попробую врезаться в их строй. Благо ребята на палубах одеты по-турецки, и вымпелы у нас их же. А они сами сразу по нам огонь не откроют? «Не дай бог. Тогда плохо нам самим придется. Но не должны. Обматюкать обматюкают, а стрелять так сразу не должны. Разве Капудан Паша отдаст приказ? Только его баштарды я впереди не вижу. Наверное, он отошел назад подгонять отставших. Уже очень они растянулись. Видно, команды у некоторых плохо слажены, а то и неполны». «Нам разведчики докладывали, сам знаешь, что поход на нас намечался месяц через два. Может быть, султан приказал выступать немедленно?» «Вполне возможно, новому капудан-паше». «Новыми ракетами стрелять будешь?» «Нет, что ты. Первым делом прорядим огненным боем и из луков людишек на верхних палубах. Они от нас такой подлости не ожидают, прятаться не будут». «Новые прибережем, их у нас слишком мало осталось». Все более отрываясь от купцов из своей эскадры, неслись казацкие галеры, приближаясь к месту первого в жизни попаданца Большого морского сражения. Купцы также были полны вооруженных бойцов, но в предстоящем бою из-за низкой скорости и малой поворотливости они легко могли быть утопленными. Им по приказу Васюринского предстояло помочь в добивании уже поверженного врага. Слазив еще раз на мачту с биноклем, Иван приказал изменить курс на зюид зюит, -зюит Запиской на стреле он приказал другим построиться косой линией, чтобы ворваться в толпу османского авангарда не поодиночке, а всем сразу. «А основные-то силы у них отстали еще больше!» — хлопнул он по плечу попаданцы. Никак им к месту боя вовремя не поспеть. Так там все равно катерк намного больше, чем есть у нас. Ничего, если быстро сможем справиться с передовым отрядом, то пересадим на захваченные корабли ребят с купцов, раскуем катержников на них. Не хрен туркам по нашему морю плавать. Пускай привыкают своих овец в горах пасти, а к морю и не подходить, если жизнь дорога. План Ивана ворваться во вражеский авангард строем удалось выполнить почти идеально. Шедшие на пределе возможностей каторжников и без того вымотанных до изнеможения османы не были в состоянии построить даже подобие правильного строя. К моменту приближения казацких галер к турецкому передовому отряду тот тоже начал растягиваться. Аллах знает, что говорили османские моряки про так несуразно подходящих им на помощь, как они думали товарищей. Вероятно, как и любые другие моряки, выражаться образно и энергично они умели. Но тем более страшной для них неожиданностью был интенсивнейший и эффективный огонь от своих. Когда они поняли, что к ним не свои подошли, а враги, на десятки кадирк, И колитея «Авангарда» экипажи верхних палуб были выкашены на 60, а то и 70%. В число наиболее пострадавших попало и «Реала», так называлась баштарда «Терсане Агасы» контр-адмирала Османского флота. А еще на десятки было выбито от четверти до трети команд. Учитывая невысокое качество военной подготовки экипажей, отсутствие боевого опыта у немалой части османских вояк, Большинство кораблей авангарда не смогло оказать эффективного сопротивления последовавшему затем абордажу. Тем более, что казацкая артиллерия действовала заметно эффективнее османской. Входивших в мировую элиту артиллеристов топчи из корпуса Капыкулу на эскадре было мало, а для неопытных стрелков соревнование в точности и скорострельности с казаками означало быструю смерть. Правый фланг османского авангарда — Можно было считать уничтоженным. Воевать там стало некому. Сами османские каторги, кстати, от этого огня, большей частью картечного и ружейного, не пострадали совершенно. В центре наибольший урон потерпели передовые корабли. Отставшая же, невольный арьергард авангарда, как и левый фланг, не пострадали от предательской атаки совсем. Игнорируя обстреленные суда, Иван направил свой корабль вперед, продолжая движение. Он вышел на корабле османского левого фланга. На абордаж одной из левофланговых баштарт выдав по ней один залп, и пошел флагман казаков. Ответить османы не могли, их корабль, как это часто бывало, утратил в начале боя управляемость из-за бунта на грибной палубе. Пусть и прикованная к лавкам, грибцы начисто лишили свой корабль подвижности, а ветер был совсем непопутный. Хотя на палубе у османов воинов было явно больше, казачья каторга заведомо имела численное преимущество. Во время боя грибцы у казаков становились воинами. Другие корабли поддержали командира флотилии и, пронзив турецкий авангард почти насквозь, атаковали неповрежденные еще огнем корабли. Это не значило, что каторги с прореженными экипажами остались без казацкого внимания. Еще минуту назад бежавшие от турок струги немедленно атаковали их. Не озабочиваясь терминологическими тонкостями, казаки именовали каторгами все виды османских галер. Не разворачиваясь даже, рулевые весла у них были с двух сторон, нос и корма в стругах и чайках были легко взаимозаменяемыми. Весьма способствовало быстрой победе и обездвиживание османских кораблей в момент боя. Поражение османского флота означало для каторжников освобождение из страшного рабства. Пригодились и пугательные ракеты. Прежнего, совершенно ошеломляющего врагов действия в атаках на корабли османского авангарда они уже не давали. Османы, видимо, были кем-то предупреждены о их воздействии на людей. А предупрежден — значит вооружен. Даже страшные слухи, ходившие по Стамбулу об этом оружии врагов, их не смутили. Правда, страшный визг и свист с ультразвуковой компонентой пусть не приводили попавших под его действия людей в шоковое состояние, но заметно смущали, вынуждали ошибаться. А в бою даже короткая заминка может оказаться роковой. Казаки получали хотя бы несколько секунд на приближение к врагу. А дальше в дело вступала арифметика. Не случайно даже гений военного дела Наполеон считал, что «Бог на стороне больших батальонов». В результате этого, оглушенные страшными звуками их враги, вынуждены были противостоять сразу нескольким противникам. В таких условиях даже не самые опытные молодыки получали возможность сразить в бою такого грозного противника, как Янычар. Впрочем, последних-то на кораблях этой османской эскадры было немного, а некоторые азапы имели подготовку худшую, чем на Вики и молодыки. Нельзя не отметить, что ни одно судно «Осман-Авангарда» бежать из боя не пыталось. Отчаянно дрались собранные сбору по сосенке их военные экипажи, поддерживаемые частью палубной команды. Но, известно, сила солому ломит. Теряя немалое количество людей, уровень боевой выучки и у них ныне был в среднем невысок. Казаки захватывали одну вражескую каторгу за другой. В плен в этом бою никто не брал, да и сдаваться пытались разве что перебежчики-греки. Казаки из-за грядущего сражения с основной частью Османского флота иметь сомнительных людей на своих кораблях не хотели, поэтому пленных от этой части боя потом зафиксировано не было. Опрометчиво раскованные каторжники на многих захваченных кораблях садиться за весла при приближении Османского флота не захотели, Кое-где достаточно оказалось пострелять в воздух, на других кораблях помогли подчеркнуто беспощадные расстрелы сопротивляющихся. Как известно, добрым словом и пистолем можно сделать куда больше, чем просто добрым словом. Главное, разместить на захваченных каторгах казаков с купеческих кораблей и стругов успели. Васюринский понимал, что в маневренном сражении турки, имеющие несравненно больший опыт вождения больших грибных судов, Если не победят, не стоило сбрасывать десятки готовых к бою стругов, то нанесут казакам страшный урон. Посему он намеревался сбить свои каторги в плотную кучу и рвануть навстречу уже подошедшим, растянутым в широкую линию в два ряда, туркам. Капудан-паша широко развернул строй своих кораблей, собираясь охватить казаков с флангов и уничтожить. Так сказать, канны на море. Хотеть и мочь — две большие разницы. Капудан Паша имел для подтягивания отставшего арьергарда развертывания своих кораблей в линию много времени, обеспеченного ему героически погибшим авангардом. Васюринскому атаком и мечтать не приходилось. В связи с приближением врага пришлось бросить свои корабли на него немедленно. Где захваченные казаками трофеи находились, оттуда и атаковали. Кучками с просветами между собой лишь бы не встретить врага неподвижными, что обещало им в ближайшее же время крупные неприятности. Можно не сомневаться, что Капудан-Паша смог бы воспользоваться такой подставой, если бы... Ох уж это если бы! Флагман османской эскадры, Капудана-Баштарда, Капудан-Паши шла в самом ее центре. Самый большой корабль из принявших участие в этом сражении с более чем сотней пушек и двумя сотнями янычар на борту. И совсем не случайно на него вышли флагман казацкой флотилии «Азов» и другие корабли, имевшие на борту новейшие ракеты. И, добавим мы, не имевшие почти боеприпасов для пушек, израсходованных в бою с авангардом. Невозможно точно сказать, о чем думал в тот момент Капудан-Паша весьма вероятно радовался предстоящей победе в связи с разбродом и шатанием в эскадре врага. Однако, если это так, то его радость была преждевременной. Хотя начало второй фазы сражения было, безусловно, за османами, их мощная по сравнению с казацкой артиллерия успела при сближении флотов дать залп, отправивший на дно пару стругов, которым совсем не место было в авангарде, и нанести урон одной из казацких каторг, выкосив большую часть команды палубы. Естественно, досталось каменной картечи и другим казацким судам и командам на них. Когда флагманы сблизились до расстояния метров в пятьдесят, с казацких галер, со страшным грохотом, хотя и не настолько жутким, как отпугательных, с огромными огненно-дымными хвостами, на противника метнулись ракеты. «Одна, впрочем, слава богу, только одна!» Сразу же нырнула в воду, где и навеки канула. Три поднялись выше уровня галерных палуб. Две при этом улетели в море и утонули, а одна ударилась в мачту галеры второго ряда и взорвалась на ее надстройке, Зато остальные врезались во вражеские корабли. На палубах трех раздались мощные взрывы, в стороны полетели куски досок и клочки человеческой плоти. На палубах других трех османских галер После более слабых вспышек, невыработанных пороховых зарядов ускорителей, почти мгновенно запылали огромные костры. Естественно, все шесть пораженных страшным оружием галер тут же потеряли управляемость. Не столько из-за повреждений, сколько из-за поднявшейся на их бортах паники. Взрыв на флагманской галере удачно накрыл весь штаб капудан-паши с ним во главе. Это не помешало янычарам драться, защищая свой корабль, но что толку? Их перестреляли и перерезали, как и еще несколько не потерявших храбрость экипажей. Единственное, что смогли добиться эти храбрецы — прихватить на тот свет несколько десятков врагов. Для флотов четыре десятка кораблей, одновременная потеря шести из них — крупная неприятность. Крупная, но не фатальная. Однако... Однако, если бы «но» было несколько... Первым была потеря управляемости центра. Гибель флагмана заметили все. Ведь с его корабля осуществлялось руководство эскадрой, а его заместитель Терсане Агасы погиб еще раньше. Второе лицо в османском флоте, его вице-адмирал Терсане Кетхудасы, сидел в это время в Очакове, блокируя возможный прорыв в Черное море Запорожцев. При потере командования особенно остро выступило второе, если бы. Уже несколько месяцев по Стамбулу, другим городам и весям Османской империи распространялись слухи о появлении у казаков страшного оружия. В том, какое это оружие, слухи расходились кардинально. Упоминались и огонь зада, -за предоставленные предоставленный шайтанам, кому-то продавшемуся ему, огненные стрелы, убивающие не только тело, но и душу, вопль голодного демона и многое-многое другое. Капудан-паша приказывал пороть за распространение этих сплетен, угрожал вешать паникеров, но они от этого ширились еще больше. Лучшие капитаны смогли загнать всю эту сверхъестественную муть в подкорку своих подчиненных, «Авангард» дрался без страха. Но далеко не все капитаны были сильными и умными. Применение новых ракет, Зрима более мощных, чем все, что было известно раньше, убедило большинство в их истинности. Пуск же вслед за этим пугательных ракет обратил все османские корабли в бегство. Османы посчитали издаваемые ими звуки тем самым оружием, страшным не только для тела, но и для души. Погибнуть за повелителя правоверных они, может быть, были готовы, но рисковать своей душой — увольте. Все, которые смогли развернуться. Отличавшиеся, поражавшие европейцев храбростью османские воины иногда бывали склонны к панике. Дисциплины, сплачивающие ряды в момент опасности, у них не хватало во все времена. Корабли центра, кроме трех сгоревших, стали добычей. Из османских кадирк и калите смогли уйти немногие. Имевшие гребцами рабов-христиан застыли на месте. Будь у османов время, они и принудили бы рабов к гребле. Но его-то как раз у них и не было. Даже в конце концов тронувшиеся с места уйти не смогли. Казаки имели куда больше сил и легко доставали на быстрых стругах вражеские корабли один за другим. Нагоняли и захватывали. Настрой на битву до конца и стаял у осман, как изморозь на жарком солнце. Нет, они не бросали оружие, но стреляли большей частью мимо. А в абордажных схватках казаки соперников тогда не имели. Один за другим османские корабли становились казацкими. Ускользнуть от врага смогли только те фланговые кадирги, на которых гребли мобилизованные насильно жители Стамбула. Их на усиленную греблю уговорить удалось, а большая часть казаков была связана с пленением остановившихся кораблей. Каждый пришлось брать с боем, теряя людей. Те же слухи, что подвигнули осман к бегству, теперь сыграли против казаков. Многие из них, не все умело, но все отчаянно защищали свои суда, неохотно сдавались в плен, предпочитая погибнуть, но прихватить с собой вражескую жизнь. Впрочем, немалая часть команд опустила руки и не сопротивлялась совсем, посчитав исход битвы предрешенным. В результате сражения у Керченского пролива казаки оказались владельцами 48 вражеских галер и немалого числа захваченных пленников. К тому же они освободили из страшного плена несколько тысяч человек. Поэтому огромная по прежним меркам потери в почти полторы тысячи убитых и не меньшее количество тяжело с лихвой компенсировались пополнением из каторжников-грибцов. Большинство из христиан, освобожденных в этом бою, пожелало отомстить своим мучителям, вступив в казачьи ряды. Посоветовавшись, Васюринский, Каторжный и еще десяток атаманов Присутствовавших на эскадре, решили идти не в тамань, а в азов. Прежде чем идти на новые авантюры, стоило освоить приобретенное.